Несчастный, судьба отвернулась от него. После напряженных бесед с заместительницей Ларцевой, работницей Марии, другими работниками галереи, с коммерсантом, госпожой Луговской, супругой губернатора, сыщик подолгу обдумывал все обстоятельства дела. Позднее картина стала яснее. Хромов, изучая собранные материалы и свидетельские показания, сам встретился с подозреваемым, Емельяновым. Сыщик обладал сильнейшей интуицией и глубокими знаниями. В придачу к этому тщательный анализ собранных сведений явился подспорьем и помог ему определиться. Поэтому он незамедлительно навел справки. Оказалось, найти оступившегося человека не составило труда. Михаил не стал вызывать в управление убитого горем человека и поехал к нему с визитом. Достаточно было увидеть потерявшего надежду мужчину, чтобы ощутить всю силу его переживаний. Боли безразличия ко всему сквозили в его глазах. Непроглядная тоска заполонила взор. Квартира была запущена так, что походила на сарай, но отнюдь не жилое помещение. Дети смотрели на гостя с невиданной тоской. Когда он развернул перед ними продукты и готовые домашние блюда, их охватило отцепенение. Бедняги боялись приблизиться к еде. «Ну что же вы, матушка моя передала вам, угощайтесь!» Мягким голосом пригласил он детей к трапезе. Их отец тусклым взглядом обвёл детей, пищу и ничего не сказал. У сыщика сложилось впечатление, что Емельянову всё равно. Пропал интерес ко всему и к самой жизни. «Ну что же вы стоите?» — вновь обратился Михаил к детям. «Это всё для вас? Смело набрасывайтесь и насыщайтесь!» Улыбаясь, убеждал их Хромов. а мы тем временем с вашим отцом побеседуем он посмотрел на подозреваемого емельянова есть свободная комната где можно уединиться для разговора спросил михаил есть еще одна пойдемте без инициативно ответил отец семейства вникая в обстоятельства дела сыщик узнал подробности мужчина переживал чудовищный период в своей жизни После беседы с ним Михаил многое понял. У него перед глазами сложилась яркая и чёткая картина, представив которую воочию, Хромов ужаснулся. Вот что поведал ему несчастный. «Дома давно лежала тяжело больная жена. Доктора вызвал однажды и расплатился последними крохами. Он назначил лечение, а что толку? лекарство для супруги не на что было купить». Измученная болезнью и страданиями Ксения мучительно погибала на моих глазах. Вы уже обратили внимание на детей. Пятеро малышей выглядели ужасно. Истощённые, исхудавшие, с впалыми щеками, измождённые голодом и холодом, с чёрными кругами под глазами, производили страшное впечатление. При виде любого прохожего они словно бездомные попрошайки вымаливали кусочек хлеба. Я видеть этого не мог. Что мне оставалось делать? Одного не могу понять. Как могли принудить вас пойти на преступление? Сказал сыщик. Емельянов рассказал, как стал убийцей. Вы знаете, я внезапно остался без работы. В банке, где трудился много лет, началось массовое сокращение. Глава банка не стал церемониться с работниками и утруждать себя объяснениями. Тогда я обратился к лучшему другу, чтобы он меня выручил. Но тот, к моему большому удивлению и разочарованию, категорично отказался помочь, ничем не мотивируя. Как сейчас помню, словно острие ножа врезалось в память мысль, которая настигла меня после нашей встречи. Вышел от него убитый и окончательно пришибленный. Бывший друг отобрал у меня и детей последнюю надежду. Невольно вырвалось «Несчастные никому не нужны. Закон жизни». По словам подозреваемого, сыщик уверовал, что мужчина искренне надеялся на содействие друга. Последняя ниточка, за которую он хотел ухватиться. Емельянов, тупо уставившись в пол, продолжал. А тут, как назло, хозяин квартиры, несмотря на зиму, морозы, пригрозил мне, что выбросит нашу семью на улицу, если я немедленно не заплачу. А где мне взять? Я дошел до отчаяния. Это, собственно, и повергло меня в упадническое и критическое состояние. Я был потрясен тем, что произошло в моей некогда благополучной жизни. Сложившаяся ситуация убила меня морально, прибив к земле. Хромов, слушая его, понимал. Емельянов подготовился к любому исходу событий. «Да-да, я дошел до последней точки. Настроился покончить с собой». За квартиру хозяину платить нечем, еду детям купить не на что. В квартире невыносимый холод, ибо нет средств на приобретение дров. Стояли трескучие морозы, нужно было затопить печь хотя бы подогреть воду, и опять тупик. Я подумал, а зачем мне жить, если я ничего не могу сделать? Пошел на кухню, достал из ящика веревку для сушки белья и стал подвешивать ее к крючку на потолке. «Решил повеситься и свести счёты с жизнью. Дети помешали», — подытожил он. «Вот о них вы и забыли, когда решились на такой неблаговидный поступок. На ваших руках осталось пятеро малолетних детей», — возмущённо сказал Хромов. «Вы правы, господин сыщик. Перспектива пугала до дрожи в теле. Сколько ни пытался где-то пристроиться, ничего не получалось». Мне везде отказывали, будто я прокажённый, а я ведь учился, имеются глубокие знания, за что такое наказание. Так я дошёл до крайней точки, и когда помощник генерала случайно увидел меня с протянутой рукой рядом с булочной, он тут же сообразил, что я самый подходящий кандидат на роль убийцы, человек, потерявший последнюю надежду, безотказный, ибо оказался на краю пропасти. ну конечно Вы сами ему дали повод так думать. Тогда он и подсуетился, нашёл общих знакомых, вышел на вас, несчастного и обездоленного, и предложил дело. Так было. Господин сыщик, я ведь не сразу согласился, попросил время на обдумывание. Вернувшись домой, обнаружил, что жена умерла. Всё, это был конец и моей жизни». Потрясение довело мое состояние до пиковой отметки. Перед моими глазами предстали дети. Я так испугался, что злая участь постигнет их, если не приму экстренных мер. И, посмотрев в глаза голодным, обиженным судьбой сиротам, дал согласие помощнику. А Соколов воспользовался горем обездоленного человека для осуществления сумасбродной идеи генерала Ларцева. Этот жестокий план адъютант разработал Именно по настоятельному требованию начальника благодетеля Самому Соколову Ларцева дорогу не переходила Обдумывая, заключил сыщик «Вы всего не знаете Мне вложили в руку нож генерала И наказали полоснуть им по шее невинной жертвы Чтобы скончалась там, на месте Представляете? А я не стал этого делать Ударил ее Она упала, потеряла сознание Тогда я и влил ей в рот яд, который получил у заместителя генерала. Так дело было. Михаил не мог не заметить, как трудно и невыносимо этому человеку вновь переживать то, что сделал не по своей воле. После беседы с Емельяновым Хромов, все проанализировав, сердцем почувствовал переживание обездоленного человека. горькую утрату и потерю последней надежды на то, что найдется человек, который протянет ему руку помощи. Но никто не нашелся, у кого бы в душе отозвалась боль несчастного, богом обиженного и судьбой поцарапанного. Сыщику стало жалко Емельянова.